Глава 17. Загляни в глаза мне, загляни в глаза и прочитай о том, что в мире, где нас растили, так много гнили, так мало мира. Дана Соколова, Фиат Скруджи. День 77. 0054. Приморское отделение полиции. Хватаясь за архитектурные выступы в каменной кладке, Титов поднимается к окну второго этажа. Исполнение подобных трюков дается ему настолько легко, что, Словно при желании он мог выдержаться просто за воздух. Суть в том, что эти действия маячат для него меньше доли риска, чем любые другие, связанные с Евой. Упираясь ладонью в металлопластиковую раму, Адам толкает ее внутрь. Знает, что окно будет открыто. За это и заплатил майору Котовскому. Ирония жизни, но история с наркотиками оставила после себя новые полезные знакомства. Вываливается в помещение слишком стремительно и шумно, всего на миг теряя хладнокровность и выдержку. а после замирает, выжидая, когда глаза привыкнут к темноте. Переводит дыхание, совершая ряд глубоких медленных вдохов. Устремившись к внушительному письменному столу, занимает майорское кресло. Поднимает крышку ноутбука и нажимает кнопку питания. Использует любезно переданный майором логин и пароль, входит в систему, вставляет в USB разъем свою флешку и запускает загрузку драйверов. У тебя будет ровно 22 минуты, Тит, ни секунды и больше. Я дольше не смогу тушить видеокамеры, и весь твой план накроет эмулированным тазиком. Я же не бог. Расслабься, мексиканец. Я бог. Успею. После подгрузки драйверов практически сразу же будет произведен перехват потока данных, и ты со своего ПК сможешь увидеть всю мусорскую базу. Твоя же личная информация будет скрыта от системы до тех пор, пока ты будешь вводить код деактивации каждые 24 часа. Если не успеешь, весь собранный черняк улетит в центральную базу, а оттуда его будет очень сложно вытравить. Минтовский прогер в жизни не справится. Я вписал в каждый файл такую заразу. В общем, сейчас точняк слегка самоуверенно прозвучит, но я думаю, она неизлечима. Прямо на веру. На самом деле, в свете последних общих взломов это легко. Главное, сделай всё чисто, как договаривались, тип. Сделаю. Слушай, запинается звучание решительно Я только недавно вспомнил, где видел твою Еву. Это же её система мы чистили пару месяцев назад. Девочка с психосдвигом, дочь этого самого Гондона Исаева, забудь об этом. Так это всё из-за неё? Из-за Евы ты исцепился с Исаевым? Титов шумно переводит дыхание. Нет, блядь, из-за 195-го причала и седьмой пересепской. Не понравилось мне, что общественный пляж стал частным пристанищем. Заторможенно моргая, мексиканец пытается вычленить зерно истины из этого разговора. «Нет, без разницы, конечно. Ты знаешь, я никогда не продам тебя. Ты же мне столько раз помогал. Не отворачивался, когда я ходил в школу в затасканных лахах. Не поддерживал этой тупорылой травли под лозунгов «Холюков цыган, нищеброд и конченный отброс». В их классе, да и во всей школе, Макс действительно был изгоем. из-за того, что ходил в обносках и имел специфическую внешность, которую к какой только национальности не причисляли. Даже учителя, не взирая на выбивающуюся из серой массы сообразительность парня, относились к нему весьма предвзято. Холяков едва окончил 9 классов. Низжайшие баллы ему типа подарили. Об этом во всеуслышание не припоминала, разве только техничка. Стов пожимает плечами. Не обольщайся. Мне просто было неинтересно давить того, кто и так на дне социальной ямы. «Нет, Тит, не пытайся сейчас сделать вид, что тупо игнорировал меня. Мы оба помним, как ты разрешал мне оставаться ночевать на Болковской, когда предки особо зверствовали. Ты отдавал свои вещи, когда у меня, блядь, не было куртки или тёплых штанов». Глаза парня наполняется жгучей влагой. Он и сам не ожидал, что разворошит то, что до сих пор причиняет боль. «Давал мне деньги на еду, когда я ходил голодный». «Короче, Халюк», — резко и чрезвычайно грубо обрывает его Адам. «Чё тебе надо, а?» Просто, для ясности, я должен знать, почему ты это делаешь? И что тебе мало плачу? Хочешь больше? Так скажи, сколько. Хоть обидеть. Вот только у мексиканца за годы знакомства против этого выработан стойкий иммунитет. Просто скажи мне, и мы больше никогда не вернёмся к этому. Заканчивая предложение, замечает у глаз Титова, помимо злости, то, чего не видел никогда там прежде: растерянность, сомнение и уязвимость. Из-за Евы. Спасибо, Тит. Поспешно благодарит, чувствуя признательность за выказанное доверие. Титов уводит взгляд в сторону. На самом деле, он так и не научился доверять людям. Из всей цепочки кто-то обязательно продастся, стоит только надавить на нужные точки. Но Адаму плевать. Он не исключает потерь, он к ним готовится. Затейные им в войне, его главная цель – дойти до конца плана. Потому и действует так стремительно и беспардонно. А дальше – как Бог даст. До конца установки последнего драйвера остаётся меньше 15 секунд, когда система выдаёт ошибку. Сумка выдыхает едва слышный титов. Что там? отзывается из стерео наушников мексиканец. Выбило. Отказано в доступе. Создай зеркало. Помнишь как? Оже, растягивает слово. Создаю. Долгие секунды эфир занимают лишь звуки быстрого клацания клавиш. Готово. Теперь запусти систему, чтобы она начала дублировать туда все имеющиеся файлы, и не забудь установить обновление, как минимум, раз в 24 часа. Нужно время на копирование, сука, 16 минут пишет. Тит, у тебя только 9. Выходи, иначе засветишься. Снимишь повторно внешнюю камеру. Я успею. Не хрена, Тит, зачем так рисковать? Оставь всё как есть. Если сбоя не случится, загрузка закончится и без тебя. Остальное я смогу подправить из дома. Дож висящие окна закрыть и удалить историю операций, чтобы этот гнилой мусор в нос ему не всунул. Он же думает, тебе какая-то конкретная информация нужна, а не вся система. А если загрузка оборвётся? Нет времени, иди, ты выходи. Если что, завтра. Завтра будет поздно, нужно сегодня. Взгляды Титова цепляется за висящую на плечиках у высокого светлого шкафчика парадную полицейскую форму и в голове моментально созревает идея. Тит, твоя мать, выходи. Связь прерывается, когда Адам отключает свой микрофон, снимая с лица маску, оставаясь лишь в тени капюшона. Как ни странно, не испытывает никакого чрезвычайного волнения, учитывая предстоящий риск. Сердце в груди стучит так тихо и равномерно, словно отрегулированный механизм. Дожидаясь загрузки драйверов, проверяет работоспособность файлов, устанавливает режим обновления, запускает кодированный протокол, чистит историю операций, выключая ноутбук. закрывает крышку и только после этого встаёт с кресла. На ходу стягивает куртку, тонкий свитер и джинсы. Упаковывая снятую одежду в найденный под столом кожаный портфель, подходит к майорским погонам, надевает тёмно-синие брюки и голубую рубашку. Неторопливо завязывает галстук, контролируя процесс в слабом отражении зеркала. Стягивает широкий плечистый знаватым кителем. Медлит, прежде чем водрузить на голову фуражку, всматриваясь в своё бесчувственное лицо. В душе всё так же напрачно чувствует переживания. В голове шибко тихо, все мысли разбрелись по углам и притаились до востребования. Наброп пожало в один джунгли. Надвигает козырёк, оставляя холодный взгляд открытым и подхватив портфель, выходит в коридор. Спускается на первый этаж, пересекает полосу света у стола с журналом на проходной. Засиделись, подрывается тут на ноги, сонно моргая, пытается инициировать личность того Дел много накопилось. Конец года всё-таки. Глухари разгребаем. Правильно. Всё ещё растеряна, поддерживает короткую беседу полицейский. Ну, что ж, как говорится, неспокойного дежурства. Спасибо и доброй ночи. Титов надвигает козырёк перед тем, как открыть дверь и спуститься вниз по небольшой лестнице. Проходит ворота, когда за спиной раздаётся громкий оклик. Эй, стой! Поздно. Тёмная фигура скрывается в салоне подъехавшего автомобиля. Почему я с прессою узнаю, что мы покупаем завод. Вступив в кухню, Терентий Дмитриевич взбудораженно смотрит на снующего у плиты сына. Адам поддевает глазунью лопаткой и одним резким движением переворачивает её желтками вниз. Некоторое время Терентий Дмитриевич вынужден наблюдать, затем Как набрегаются и бугрятся мышцы на изрисованной чернилами спине. Поворачиваясь к отцу, Адам выглядит возмутительно спокойным, в то время как его это новость сорвала с работы. Это выгодная покупка. Я в курсе, не удерживается от едкого сарказма Теренти. Почему ты не сказал, что подал заявку? Сняв со сковородки яичницу, Адам несёт тарелку к столу, где уже парует чашка с кофе. Ты ведь тоже сделал бы это, садясь, широко улыляется. Не в этом суть, выдыхает мужчина бессильно. Зачем тебе завод, Адам? Что происходит? Я, я просто не узнаю тебя в последнее время. Что тебя так беспокоит? Сначала эта девчонка, за ней странные вопросы и просьбы с твоей стороны, контакты с людьми, которые никогда прежде тебя не интересовали. Скорее наоборот. Появление в моей приёмной местных обортых с мандатами и заявления, что их якобы прессует мой сын. Каким образом и почему? Теперь ещё совот. Что дальше? Что ты задумал, Адам? От хлёбовая кофе. Парень кладёт в рот кусок яичницы и медленно её прожёвывает. У теренте Дмитриевича не хватает терпения. Из ноздрей, кажется, вот-вот пар повалит. Адам. Спокойно, папа. О'кей. Откладывает вилку. Я расскажу тебе всё, что нужно, постепенно. Кухня не лучшее место. Разводит руками, продолжая жевать. Господи, Адам, ты же не натворишь глупости, как как кто? Договаривай, чего умолк, как Руслан. Парень втягивает воздух, грубо шмыгая носом. Натянуто ухмыляясь, и тут же недовольно сжимает челюсти. Я не буду сейчас злиться на тебя, понимая, что у твоих переживаний есть основание. Но давай договоримся. Дальше, чтобы без этого, без сравнений. Терентий Дмитриевич тяжело вздыхает, обрывая зрительный контакт. зажимает пальцами и переносится в попытках вернуть себе самообладание. Как ты вообще узнала про дажу? Ты зарегистрировался в день, когда выставили тендер. Помнишь? Я одно время часто ездил в Днепр. <смех> ещё бы. Правит там один слуга народа, неофициальный властитель центральной и восточной частей страны, озвучивает наводящую информацию, желая, чтобы отец сам догадался о ком речь. По совместительству, он ещё и свад легитимного властотеля. Клещенко Борис Романович, с готовностью кивает Тить. Так вот, случилось как-то, что этот товарищ крепко дал угла. Я помог ему вернуть изобличительной бумаги, он обещал при случае равноценную услугу взамен. Может, думал, что всё забудется за сроком давности, но на самом деле я хранил этот козырь для особого момента. Не разменивался же по пустякам. Откуда он знал, что тебя заинтересует завод Почему бы считал нужным сообщить тебе в первую очередь? Враги того преподнимаются, когда широкая самодовольная улыбка расползается по лицу. Ты не понял, папа. Это я просил посодействовать продаже завода. Так сказать, нашептать кому нужно с некоторыми выгодными условиями. С ума сошёл, выпячив глаза, спрашивает едва слышно. Этот завод как корабль-призрак. Ты хоть представляешь, сколько человек хотели бы прибрать его к рукам? Я же не просил его мне подарить. Будут честные торги. Есть гарантия, что они дойдут до конца, а не как прежде. К тому же, после урегулирования всех формальностей, Клещ получит пакет акций в виде безвозмездного благодарственного подарка. Сколько? На хмуре в брови невольно напрягается Терентий Дмитриевич. 20%. Не дохуя ли? Немного ли? В миллионах это внушительная сумма. Адам смеётся. Не каждый день Терентий Дмитриевич ругается матом. Да что там, крайне редко. Папа, посчитай выгоду. Годовой доход завода намного выше, чем декларируют. А если ещё увеличить финансирование, можно поднять нехилый куш. И самое главное, владение припортовым заводом абсолютно новый статус, на порядок выше. Оно, конечно, так, но ты же знаешь, я против любых махинаций, взяток, подкупов, откатов. Откуда в тебе все это? Живи в ногу со временем, пап. Смотри на вещи реальнее. В некоторых ситуациях без этого не обойтись. Иначе тебя обскачут те, кого совесть не задушит. Титову не нравится, что сын учит его жизни. Хочет что-то возразить по теме дискуссии, но не находит весомых аргументов. В глубине души понимает, что Адам прав. Не знаю, что и сказать. Всё это не решается высказать реальных опасений. Нет смысла нервничать, папа. Работай, думай наперёд, и неожиданностей не случится. Опускает взгляд в планшет, улыбается. Засуетились птрутни, загудел улей. Произносит, насвистывая и двигая через стол iPad. Теренти Дмитриевич машинально принимает гаджет и читает название статьи городского сайта. Приходько требует ввести мораторий на продажу припортового завода. Твою ж налево, выдыхает Сипла. Мне нужен этот город, папа, и я его возьму. Ничего не получается, Паша. Терентий не дал мне и слова сказать, выпроводил. Нет, для начала еще и возмущение разыграл, мол, как я только посмел предположить такое. И все в присутствии чертового юриста. Без него даже принимать меня не хотел. Выставил жалким кретином перед своими людьми. Смачно сплёвывает на каменную кладку, тянется в карман за сигаретами, прикуривает, оглядываясь на натирающего лобовое стекло водителя. Продолжает, отрывисто затягиваясь: "Ты знаешь, я не гордый. Если нужно с колочами к самому дьяволу пойду. Но тут, сука, зря моралисты. Грдимбуны моралисты. Моралисты с двойными стандартами, как показывают последние события." строит из себя о надея, как все. Сон в шоке. Ни один из них не обращает внимания на приглушённый раскат государственного гимна, доносящегося из салона автомобиля, пока водитель не открывает дверь и не достаёт телефон. Кто? Видите, кто нервно интересуется прихотька, делая несколько шагов к машине. Супруга, Паша, Светлана Леонидовна, махнув рукой, позволяет разочарованию отразиться на лице. Водитель понятно кивает и отбивает вызов. Вот скажи, что за жизнь? Мало того, что эти сволочи вломились в неё без стука, так ещё Светка лезет в душу со своими вопросами. Что-то случилось? На работе какие-то проблемы? Может, чем-нибудь помочь? Зло передразнивает голос жены, сплёвывает под ноги. Да говорю, уйди к тытово и доведи его до кондрашки, как меня. Исаак молчит. Ну, слушай, Паша, сил нет. Хоть домой не возвращайся. Сначала ее мамаша 25 лет кишки мотала, а как бог душу отдала, эта дура, видать, решила занять вакантное место. Нервно выдыхает, похлопывая Павлу по плечу, замечает. «Как тебе с Ольгой повезло! Разумная, трезвомыслящая, умеренная в эмоциях! Ну, хватит!» В свою очередь нервно отмахивается Исаев. «Давай лучше решим, как дальше с Титовым!» «Я уж не знаю, Паша, что сейчас предпринять!» И без кровопролития желательно. Пасмудные времена настали. Шагу ступить нельзя, как на соседней улице уже расследование, мотивы ищут. Я, конечно, круга сеньи уважаю, но эти их методы раньше да и сам горазд, а теперь понимать нужно. Нельзя. По-другому надо. Выбросив окурок, тягостно вздыхает. Как проверки прошли? Шмонают. Сухатый чай отсыхает. Не выборочно, как чаще всего бывает, потребовали все отчёты, акты, договоры, фактуры, даже грёбаные зарплатные ведомости. Откаты предлагали? Ещё нет. Гобнет Павел Алексеевич. Там такая озверевшая гончая в голове, надо подход найти. Ну, это понятно. Кого попало не прислали бы. Им тоже знаешь ли, хочется по максимуму. И что делать? Надеется, что покусают и отпустят? Так это не в моей натуре. И к таможе кто знает, какая команда сверху была. Ты только не горячись, Паш, к хрестом богом прошу, приобнимает за плечи. Для начала нужно разузнать, кто им помогает. Вчера послал весточку одной министерской проныре. Ну и числят, может туда сцу заглушить по своим каналам, а уж после в городе разбираться будем. Павел Алексеевич раздражённо передергивает плечами. Ты же сам требовал что-то предпринять, мол, моя дочь яблоко раздора, а сейчас проглотить и ждать просишь? Погречился я, Паш, погречился, на эмоциях вся. А потом раскинул мозгами, понял, что дело не терпеть на храпа. Круг с женой и сыном заявляется чуть позже, подгодав к обеду. Исаеву и без того кусок в горло не лезет, а тут ещё за столом, он оболевшим, впору удавиться. Ольга сидит с отрешённым видом после очередного тяжёлого похмелья. Чудо, что сегодня ещё не накидалась. Хотя, какой чёрт возьми чудо. Ещё не вечер. Сидит, ломается, а шруки дрожат. А Кругловым только дай повод для сплетен. Понесут дальше, как пить дать. Понимаешь, Паша, говорит Круг, смакуя каждое слово. Топчется, сука, по больному. Мой сын после Титова не хочет твою дочь. Между нами это ничего не изменит. Дела, бизнес-партнёрство, инвестиции всё в силе. Но с Вальвой, муж извини, я всё отменил. Тоа я про. Договаривает Павел Алексеевич, набивая рот едой, и мысленно желая кругу сдохнуть. С губ Ольги Владимировны срывается странный громкий звук, не то всхлип, не то возглас, не то и кота, что-то неопределённо среднее. Сидящие за столом тактично игнорируют это, продолжая поглощать пищу с несвойственной никому из них скоростью. Широкие брови Никиты нервно дёргаются, щёки обрисовывают румянец. Он не настроен так категорично, как выразился отец, но открыто перечить ему не посмеет. Злится на Еву, ревнует, но в глубине души рассчитывает, что бегство с Титовом всего на всём проходной выкрутас. Это же Ева. Она любит взбесить отца и потировать мамочку. Прибежит ещё умолять будет, чтобы приняли. Злость прорывается, искажая требуемые ситуации и выражение лица. Увидев это, Исаева резко отчатывается, ударяясь о спинку стула. Столовые приборы выпадают из её рук, звякая о полупустую тарелку. Сердце начинает безумно колотиться, когда в её сознании происходят непредвиденные сбои воспоминаний. Она вдруг видит перед собой Еву, дёргающуюся и точно так же роняющую приборы. И причиной тому служит льющаяся из уст Ольги нравоучение. Впервые рассматривает перед собой маленького затравленного зверька, который всеми силами пытается отстоять свой шаткий мир. скинув руки к губам, пытается сдержать подступившую к горлу тошноту. Оленька, на тебе же лица нет. Поешь хоть что-нибудь. Мерзко фальшивит забота Ирина. Рёбрышки в медово-горчичном соусе отменно приготовлены. Спасибо, тихо отзывается Исаева, не поднимая взгляд, прочищая горло, стараясь вернуть голосу силу. Благодарю за беспокойство, но аппетита, правда, совсем нет. Боковым зрением отмечает, как Ирина запихивает в рот очередной кусок и учащенно вздыхает. Подумая о себе, Ева невольно сейчас развлекается. Следующая реакция Ольги Владимировны поражает всех присутствующих, даже её саму. Стремительный взмах ресниц открывает взгляд, полный гнева и неприкрытой ненависти. Ударившая тело волна дрожи с особым заметным тактом проходит по плечам. В каком смысле руки сжимаются в кулаки? Круглого замирает, переставая жевать, лупает глазами по сторонам в поисках поддержки. Но мужчины молчат, не спеша вмешиваться. "Я просто имел в виду, это же Ева, она всегда о себе думает. Не грусти, ты не заботишься о чувствах других людей. Как говорится, под цвет как цветку". Пошатываясь, Исаев вскакивает на ноги. "Выметайся из моего дома!" Гнев повышает её голос практически до крика. Круглого замирает с открытым ртом. забывая о недожеванной пище. Растерянно поднимается следом. «Оля, ты чего?» «Ты слышала? Я не позволю тебе топтаться по нашему горю!» «Давно следовало тебя выставить!» Задыхается неописуемой яростью. «Ева ведь никогда тебя не любила! И права была!» «Сядь!» — рявкает Павел Алексеевич, сжимая столовые приборы, словно оружие. «И успокойся!» Кругловой же выгодно именно сейчас разгрывать из себя оскорбленную невинность. «Как ты можешь, Оля?» Да как ты только смеешь? Нет, я всё понимаю. У вас проблемы, но я-то в чём виновата? Мы столько лет дружим. Распаляет гнев Исаевой, хватаясь со стола стакан с соком, она выплёскивает липкую оранжевую жидкость прямо в лицо подруге. Я сказала: "Проваливай!" "Ну, знаете," возмущённо и пискливо взвизгивает Ирина. "Я больше не намерена терпеть эти унижения." Сумасшедший дом. Лицо круга шокированно вытягивается. Сначала дочь, теперь мать, мрежеливо отбросив салфетку, поднимается, выступая из-за стола. Давайте, давайте, напевает Ольга, и сынка своего прихватите, а то ещё заблудится. После того, как все трое поспешно ретируются, оглядываясь на хозяйку, как на обезумевшую, Исаев торопливо обходит стол и хватает супругу за плечи. Ты что, вообще крыши поехала? чувствует идущий от неё запах алкоголя, понимая, что она всё-таки уже пригубила. И, судя по силе розящего амбре, не слабо. Что себе позволяешь? Как ведёшь себя на людях? Позорить меня станешь? не договаривает, запнувшись после прилетевшего в лицо плевка. Отпихивает её, утирает с рукавом. Это что ещё за выходки? Рука поднимается сама собой, останавливается, понимая, что если хоть раз ударит, уже не остановится. такой адский котёл в груди кипит, что вымести зло, неважно даже на ком, чертовски сильное искушение. Они оскорбили нашу дочь, задушенно выпаливает Ольга. Открестились от неё как от мусора. Это ты, тычет пальцем ему в грудь. Должен был поставить их на место, а не молча сидеть и жрать, пока они втаптывают Еву в грязь. Да я тебя придушу голыми руками. Исаева охватывает такая оглушающая разум ярость, что он даже говорить не может. схватив жену, тащит её наверх, не реагирует, что в какой-то момент она падает, волоком тянет, стремясь как можно быстрее убрать её с глаз, дабы не покалечить и не убить в гневе. Сквозь крики, всхлипы и стоны Ольги прерывается запинающийся голос Алексея Илларионовича. Павел, Паша, Павел, что ты делаешь? Не останавливается ни на мгновение. Лишь зашвырнув обмякшее тело в дверной проём спальни и повернув до упора ключ, переводит дыхание. Вытеречив глаза, невольно поражается тому кошмару, в который превратилась жизнь его семьи. Всё происходящее похоже на кошмарный сон, на очень длинный кошмарный сон. Она никогда не вернётся, никогда. Я знаю, теперь я знаю. Приглушённые подвывания Ольги проскальзывают под кожу ознобом. Ложись на пол, мама. Я гулягу. Зыбкая, как болото тишина. Павел, череда ударов по двери удивляет своей силой и продолжительностью. Чтоб ты сдох, собачья смерть везам мать тебя убью, а после себя, чтобы ей не мараться. Град удар стихает, уступая место новой волне истеричного воя. Господи! Исаев сдавленно прочищает горло. Только дискомфорт в груди всё равно не проходит. Что-то давит изнутри, распирая грудную клетку. Долго не рефлексирует, потерев ладонью взмокшее лицо, сбегает вниз. Невольно встречается взглядом с тяжело дышащим отцом, замечает трясущиеся старческие руки. Они ходуном ходят по выпирающему под тканью спортивных брюк остром коленям. Что ты творишь? В кого ты только превратился, Паша? Какой дьявол в тебя вселился? Лидия Михайловна, Рот Павла Алексеевича во всю глотку вместо ответа. Женщина влетает в холл так быстро, словно пряталась сразу за дверью. Буду я ещё перед тобой отчитываться, выплёвывает отцу, когда сиделка без лишних указаний хватается за инвалидное кресло, чтобы увести Алексея Ларионовича. Жди. Адам, не придумывай ничего лишнего. Я сделаю только то, что обещала тебе Исаё. Но запомни, никто не должен знать об этом уговоре. Марина Титова. Хорошо, я понимаю. Адам, у нас дома. Восемь. Марина Титова. Мы приедем. Мы – это она и Герман, любимый сыночек. Кругом его за собой таскают. Отбросив смартфон на низкий столик, откидывается на спинку дивана. Вздыхает, прочесывая петернёй и без того вздубленные на макушке волосы. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Что у тебя за дела с Саевой? Ты очумела вести с ней какие-то дела? Лицо Марины Станислава вновь сначала бледнеет, а потом напротив вспыхивает, как маков цвет. Не те слова она рассчитывала услышать, когда увидела сына на пороге съёмной квартиры. Думала, дождалась, приехал сам. А он злой как чёрт, хлещет дурными эмоциями. Закрывая дверь перед лицом вяло любопытствующей по этому поводу соседки, сурово смотрит на сына. Сгляди за словами, Адам. В конце концов, я твоя мама. Едкий смех обрубает на Корню весь её боевой настрой. Что ж ты вспомнил об этом только в нынешнем году? 13 лет назад ты и я не был нужен тебе. Так какого чёрта ты хочешь это мне сейчас? Появился у тебя новый ребёнок? Его я опекай. Резко дергает подбородком в сторону перепуганного криками мальчика. Он вцепляется рукой в ладонь матери и таращится на Адама, как на сбежавшего преступника. Что тебе, чёрт возьми, от меня нужно? Какого лешего ты всё ещё в городе? Какого чёрта ты вообще приехала? Мам, тянет Герман равнее, чем рассчитывал Адам. Почему он так кричит? Марина Станиславовна едва ли внимает этому вопросу, прижимая мальчика ближе, осуждающе смотрит на старшего сына. Не будь таким жестоким, Адам. Я 2 месяца прошу тебя дать мне шанс объясниться. Просто объясниться. Ты ведь уже взрослый. Прояви хоть немного понимания. «Ты говоришь, будто я тебе чем-то обязан. Может, считаешь, что благодарить тебя должен только за то, что родила?» «Нет, не считаю». «Мам!» — снова ноет мальчишка, дергая мать за рука в кофты. «Мам!» Женщина терпеливо просит его не мешать. «Все хорошо, Герман, дай нам договорить». «Но, мама, почему он такой злой? Ты же говорила, что мой брат хороший». «Он злится, потому что ему больно. Ты же знаешь, как это бывает». В горле Титова образуется колючий ком. Он отворачивается, избегая взгляда матери. "Кончайте передо мной меня же обсуждать", хрипло произносит он. "Я смотреть мультики". Неожиданно убегает Герман, выскальзывая из рук матери. "Ева мне обещала", Марина Станиславовна изо всех сил пытается оставаться стойкой. "Что она тебе пообещала?" "Она сказала, что устроит нам встречу, и что мы и что ты выслушаешь меня". Потом к её предложению добавилось совместное празднование Нового года. Адаму снова становится смешно. Празднование? Серьёзно? Я не праздную. Яла обещала, что всё устроит. За это ты перевела и полмиллиона с таким сыном, как я. Ты скоро обнищаешь, мама. После вырывавшегося из уст Адама обращения, вздрагивают оба, и мать, и сын. Какая она тебе мама, кукушка? Даже не смотри на неё, идиот. Ева сама предложила. Ты же взрослый человек, а повелась. Да, повелась. Потому как до этого Ева держала свои обещания. Чувствует острую потребность закурить, чтобы хоть как-то унять муторное состояние, вызванное принятым решением. Проходит к изогнутой полукругом лоджии. Протянув дверь, ступает за порог, как есть, без футболки. Пока окна закрыты, здесь не холодно. Во всяком случае, не знабит. Прикурив, стоит прямо, избегая холодного стекла, служащего передней стеной. Оборачивается, слыша за спиной шаги, встречаясь глазами с глазами Сьевы, делает глубокую затяжку. Увидел её и понеслось. Кровь сворачивает этот её холодный взгляд, а сердце, как удуревшее, качает и качает эту густую, горячую лаву. Без смысла, по кругу, не находя выхода для скопившихся эмоций. Что, если я её убью? Столкну, заперела и всё. Тебе будет больно, Ева. Скажи же мне, так тебе будет больно? Сглатывая, девушка прижимает руку к ключицам. Останавливается, не дойдя до Титова каких-то 1,5 м. Сознание вспыхивает калейдоскопом цветных и чёрно-белых событий. Вместе с ними приходит страх и паника. Тяжело оседают в груди и раз за разом, следом за новыми воспоминаниями, поднимаются до самого горла. В какой-то момент Ева перестаёт понимать, где находится. Ощущения такие яркие, такие всепоглощающие, они определённо способны её поглотить и уничтожить, разорвать на части своей противоречивостью. Она вроде как должна опасаться и ненавидеть Адама, что-то ей подсказывает, что должна, но она не может. Вместе с проходящим сквозь неё ужасом приходит что-то странное и неподдающееся определению, абсолютно бесконтрольное. Именно это чувство в определённые моменты заглушает всё остальное. Заметив её нерешительность, Титов приподнимает их мура сводит брови, отворачивается, а девушка машинально следует взглядом по выделяющимся чёрным надписям на его обнажённой спине. Они затесаны между набитыми металлическими платами спартанских доспехов. Others can not I will be able. Never lose vigils. Сознание Евы словно вживую Растекается и множится жесткий самоуверенный тон. «Я – Адам Титов. И я могу все. Запомни это на будущее, драгоценная моя». Ей становится дурно, но она всеми силами старается сдержать эмоции и не убежать, рассчитывая на то, что может вспомнить что-то еще. Именно в этот момент Адам поворачивается и сталкивается с ее пустым, остекленевшим взглядом. «Почему ты так одета?» Только услышав вопрос, Исаева замечает, что Адам снова смотрит на неё, на её джинсовую трапециевидную юбку с двумя рядами металлических пуговиц и тонкий ангоровый свитер. Должно быть, она выглядит странно. Не зря же ей самой показалось, что вещи, которые купила тётя Титова, совершенно не у её стиля. Это не я. Я была в больнице. Рука, поднесённая к сигарете, замирает. Ты что? Выдыхает одними губами. Я встретилась с Вероникой Константиновной, называет и имя психолога, невольно замирая взглядом на его лице. Смотрит слишком пристально, слишком изучающе. Кажется, именно так всегда на него смотрела. И анализы нужно было сдать. Почему ты поехала одна? сокрушается Титов, выбрасывая окурок в пепельницу. Почему не разбудила меня? Адам, мне же не 5 лет. Я могу самостоятельно съездить в клинику. Парень растирает переносицу и сердито выдыхая закидывает голову к белому потолку. Дело не в том, можешь ты или нет, но я не хочу, чтобы ты так делала. Отчётливо видит, как раздражение на лице Евы сменяется вспыхнувшим мгновением интереса. Прежде чем она берёт себя под контроль, Адам готов услышать пламенную тираду в стиле Исаевой. Но нет. Она стискивает зубы, бросая лишь одно короткое: "Хорошо". И демонстративно скрывается за дверью. Когда-то же произойдёт этот взрыв, должен, она обязана вспомнить хотя бы себя, свою горячую натуру. Должен же быть какой-то способ вернуть её. Как бы ни было сложно, подсознательно Титов желает, чтобы ева вспомнила всё то дерьмо, что он ей сказал или сделал, потому что только после этого всё будет по-настоящему. Она сама его поцеловала. Но что при этом чувствовала? Не помня ничего о нём до живого имени. Поцеловала наверняка из любопытства. может рассчитывала таким путём что это воскресить, а он хоть и ответил, контролировал себя как только мог, не выдал и половины того, что хотелось сделать, опасаясь того, что может испугать или того хуже навредить. Укусы, синяки, царапины, засосы и прочая грубость это присутствовало раньше. Сейчас он не имеет права засорять её сознание подобным насилием. Но себе же не припишешь по новой. Дай только волю. уж лучше держится от него подальше, пока память не вернется. К обеду Диана, с порога рассыпаясь в извинениях, привозит Софию с пакетом лекарств и сменной одеждой. «Температура спала, мне нужно хотя бы на пару часов в офис заехать». «Не обижайся, если через десять лет Софи тебя возненавидит». «Адам!» — вымученно стонет женщина, легонько хлопая его по груди. «У тебя на глазах яркий пример, дорогая тетушка». «Не говори глупостей, София все понимает». Восторженно лепит девочке, прерывает начатую женщиной фразу. У меня новая кукла, Адам. Смотри, смотри, это Франкенштейн. Страшная, вяло оценивает Адам. Софи заходится смехом. Знала, что ты так скажешь. Титовье два заметно подмигивает девочке, сохраняя невозмутимость, принимает из рук Дианы пакет с лекарствами, а замершая на пороге прихожей Ева смотрит на происходящее с явным недоумением. Привет, удобаясь, машет ей женщина и снова смотрит на Титова. Там внутри лист назначения от врача. Разберёмся. Спасибо, с благодарной улыбкой говорит Диана, на секунду касаясь губами щеки Адама. Ладно, я побегу. Перед выходом быстро целует дочь в макушку. В квартире Титовых становится шумно. София уविвается вокруг Адама по дороге в кухню, забегая перед ним взволченно тараторит. Вчера в садике Шолохов снова меня задирал и за косу четыре раза дёрнул. Стоило её отрезать ещё короче. Но ты я надеюсь, двинул ему в глаз или опять расплакалась. Девочка набрала в щёки воздух и возмущённо выдохнула. Ещё как? У него прямо искры из глаз полетели, я сама видела. Молодец. Искры видела. Ну да, заявляет уверенно, не доumeвая, что Адаму требуется уточнение. Это, знаешь ли, был сильный прямой удар, как ты меня учил. Хм, моя девочка. Титов произносит это ласковым и покровительственным тоном. У Евы невольно, хотя она в данной ситуации лишь слушатель, стремительно теплеют щёки. Ага, довольно двигает острым подбородком девочка. А ещё я сказала Валентине Петровне, что не хочу танцевать этот дурацкий танец вареников на новогоднем утреннике. Она из-за этого, знаешь ли, офигела просто. Глаза девочки становятся как два больших блюдца, и дедов, по всей видимости, из братской солидарности, шире распахивает свои. Пробовала подмазаться, как ты и говорил, а потом мама нажравалась, а я на своём стояла, топнула ногой для убедительности. Ни за что, никаких вареников больше танцевать не буду. Правильно. Оставив пакет с лекарствами, небрежно погладил русыю голову. Но было в этом жесте на самом деле что-то особо нежное. Ешь будешь, голодная? Замотала головой отрицательно, едва ли вдумываясь в суть вопроса, спеша до рассказать самые важные новости. И ещё, когда я снова пойду в садик, и ты придёшь меня забирать, нужно серьёзно поговорить с Валентиной Павльной. Она обзывает детей. В понедельник назвала одну девочку чучелом, а потом ещё и растяпой. Только ты можешь помочь, мама не скажет. Не волнуйся. Я с огромным удовольствием поставлю на место этого противного гнома. Заверяет сестру Титов. иронизируя по поводу маленького роста воспитательницы. Пока он включает электрический чайник, девочка продолжает лица вокруг. У неё уже глаз дёргается, когда ты приходишь, пародируют и они вместе с Адамом громко смеются. Видно, что они привыкли проводить вместе много времени. У них шутки и выражения, которые посторонний не всегда поймёт. Ева чувствует себя лишней, но уходить в комнату ей не хочется. Приняв налитый Адамом чай, она с улыбкой наблюдает за ними. И, несмотря на то, что откуда-то из глубины души приходит понимание, что она не любит быть на вторых ролях, наслаждается ролью зрителя. «Адам! Адам!» – кричит София после небольшого затишья. «Побросаешь меня до потолка?» Подпрыгивая, тянет к Титову руки, и он с готовностью ее подхватывает. «Только не закрывай глаза!» «Не закрою!» Подбрасывает так высоко, что у Евы замирает сердце. София же восторженно визжит и заливисто смеется, но доверяет брату на сто процентов. «Вот сейчас ты закрыла глаза». «Не закрывала». «Боишься?» «Не боюсь». Адам смеется вместе с девочкой, и Еве вдруг кажется, как бы банально это ни звучало, что его смех самый лучший на свете. Из-за него у нее сладко ноет и странно вибрирует сердце. Вздыхая, опускает взгляд на золотистый ободок своей чашки. Пытается не быть предвзятой, подозрительной и обозленной из-за микроскопической части того, что появилось в темноте ее сознания. Больше не спрашивает Титова, какими были их отношения. Понимает, что они не были простыми. Сам Адам неоднозначный, сверхсложный механизм. Да и Ева, точнее то, что от неё осталось. Сейчас её жизнь похожа на сон. Чувствует подсознательную тревогу, потому что, скорее всего, он не имеет ничего общего с реальностью. Кажется, внутри неё спят демоны, они только и ждут, когда лопнет мыльный пузырь, в котором она сейчас находится. Вопреки всему, не может ничего поделать со своим пустым сердцем. Оно притягивает её к Титову. Ей хочется смотреть на него, слушать его глубокий, сиреный голос, дышать вместе с ним, вздрагивать, когда он смотрит в её сторону, а за дверями спальни бесконечно думать только о нём, на повторе и по кругу. Стыдно. Он кажется ничто другой, и её вообще не интересует. Было ли так всегда? Их поцелуй, вопреки всем доводам рассудка, привёл к большей эмоциональной путанице, чем проснувшиеся за ним воспоминания. Как ей держаться от Адама в стороне, если сердце так рвётся к нему? Опуская на пол Софию, парень ловит обращённый к нему взгляд и подмигивает ей. Закусывая губу, она втягивает воздух глубже, игнорируя бегающие по телу мурашки и дрожь в руках. Остывшая чашка больше не греет, но отлично скрывает волнение. «Пойдем!» Опустив взгляд вниз, замечает Софию. Девочка тянет ее завязанный кардиган. «Ты какая-то опущенная в воду! Или как там, правильно говорят?» Смех вырывается из груди Евы совершенно неосознанно. «Ох, так меня еще не называли, наверное!» «Тебе грустно?» Не унимается девочка, вглядываясь в лицо Евы. Тяжело выдержать этот внимательный и пытливый взгляд. Кажется, что София пробирается им внутрь. Безболезненно и бесхитростно, потому что не стремится навредить. Но у Исаевой невольно увлажняются глаза. Она не помнит то, какой было раньше. Но после больницы девушка плачет едва ли не каждый день. Не пытается с собой бороться, чувствуя потребность в таком выплеске эмоций. «Тебя кто-то обидел?» Закусывая губу, Ева качает головой. «Нет, все хорошо, милая». «Ты красивая, чувствуешь?» Теплая ладошка ложится на щек у девушки и короткий смешок Снова вырывается из её губ. Даже дышать вдруг становится потрясающе легко. Исаева не знает, почему София использует определение чувствуешь, специально или по ошибке. Не видишь или не знаешь, чувствуешь. Удивительно, но именно из уст девочки этот вопрос звучит правильно. Чувствовать гораздо важнее. Бросая мимолётный взгляд в сторону Адама, Ева смущённо кивает. Да, иногда я это чувствую. Замечая, как парень на неё смотрит, Хорошо, одобряет девочка, сдувая чёлку, опускает ладонь, берёт его за руку и в этот раз весьма решительно тянет за собой в гостиную. "Адам говорил, ты умеешь играть?" с предвкушением расширяет глаза София, рассеянно моргая и Саева не сразу понимает, о чём она спрашивает, пока девочка не указывает рукой на пианино. "Да", весьма неуверенно. Но ей кажется, что умеет. "Вау!" Громко выкрикивает малышка и шумно вздыхает, мягко подталкивая девушку на продолговатое сиденье. Ева напрягается, взирая на чёрно-белые клавиши, не знает, что делать, с чего начать. Девочка снова наклоняется к ней, заглядывая в глаза, беспорядочно пробегает пальцами по клавишам, будто помогая вспомнить технику, и чрезвычайно эмоционально вздыхает, когда видит, что Ева всё ещё колеблется. Адам тоже умеет играть, но не любит понижает голос до шепота. «Это пианино его мамы!» София строго и в то же время не злобно обрывает ее Адам. Когда девочка внимает его оклику, сухо добавляет. Много текста. Она закатывает глаза и проводит пальцами вдоль линии губ, словно бы закрывая их на молнию. Некоторое время все трое молчат. Но София, конечно же, не может долго сдерживать своего любопытства. Поворачивается так, чтобы Адам оставался за ее спиной. «А что ты можешь сыграть?» шёпотом спрашивает Еву, наивно полагая, что если он не видит, как двигаются её губы, то и не слышит. А что бы ты хотела? Подыгрывая девочке, шёпотом интересуется Исаева. Шопинга? Мир. Шопинга? Россиена переспрашивает Ева, сообразив, что Софии имеет в виду, смеётся. Шопена? Да, Шопена, пожимает плечами и говорит в полный голос, забывая о своей осторожности. Могу пробует клавиши пальцами, рассчитывая на то, что нужные знания воскреснут по ходу. Указательный палец правой руки несколько раз давит на одну и ту же клавишу, прорезая застывшую тишину резким высоким звуком. А следом безымянный и мизинец, будто живя своей собственной жизнью, тянутся в сторону. Левая рука опускается с другого края, синхронизируя звучание. Не сразу понимает, что исполняет вовсе не шапено. Мелодию, звук которой поднимает внутри нее целую бурю эмоций. Тревогу, отчаяние, грусть, страх, панику, гнев и обиду. Что это за мелодия? Почему она ее постоянно играет? Моцарт. Реквем по мечте. То-то же, похоже на похоронный марш. Остановите ее, пусть играет что-то другое. Захватывая воздух губами, отрывает пальцы так резко, словно клавиши обжигают кожу. Прикрывая глаза, переводит дыхание. Почему-то остановилось. Голос Софии заставляет собраться, разжать сжатые в кулаки руки, прикоснуться к пианино по новой. В конце концов, она точно знает, что прежде точно так же много раз пересиливала себя. Наигрывает не ту мелодию, которую ей пришлось бы исполнять в прошлом. выбирает цирующую и сказочную, которая не тянет за собой ворох неприятных воспоминаний. Гарри Поттер моментально угадывает Софию, хлопая в ладоши, приподнимая подол длинной кофты, кружит по гостиной. У Титова по телу пробегает дрожь, и сердце то запинается, то учащённо несётся. Он смотрит на её, открывая её новые грани. Она играет идеально, даже без нот. Пальцы виртуозно перемещаются по клавишам. точно зная последовательность и силу нажатия. Зубы сжимают нижнюю губу. Волосы, руки и плечи двигаются в такт. А София, заискивая перед Евой, требует играть ещё и ещё: Королева, Розовая пантера, Алиса в стране чудес, Пираты Карибского моря, Том и Джерри, Анастасия, одну за другой, последнюю с тройным повтором. Только выбившись из сил, наконец заваливается с ногами на диван. Просит включить мультики. Возникает некая тишина, когда Софи смотрит в экран, следя за происходящим с удивительным вниманием. Адам с Евой не могут похвастаться тем же, то и дело обмениваясь поверх неподвижной головы девочки напряженными взглядами. Пара часов растягивается до позднего вечера. У Софии поднимается температура, и Титов, уговорив ее выпить жаропонижающее, носит ее по комнате, слегка покачивает. Голова девочки доверчиво покоится у него на плече, а глаза закрыты, но она не спит. «Ты все еще считаешь, что было бы лучше, если бы вместо меня родился мальчик?» «Боже, Софи, я сказала это сто лет назад. Я запомнила. Ну так как?» «Нет, это была глупая ложь. Я самый счастливый двоюродный брат на свете. А я самая счастливая сестра». У Евы от этого диалога все сжимается в груди. «Разве может Адам быть плохим человеком? После сегодняшнего дня ей крайне трудно в нем усомниться». и нестерпимо хочется быть частью его жизни. Какие бы проблемы и испытания это за собой не повлекло. Диана приезжает вместе с Терентием. Увозит утомленную за день Софию и уже спящей. Звонок в дверь раздается спустя каких-то пять минут после их ухода, и Ева, предполагая, что они что-то забыли, открывает дверь. Рослый крупный мужчина проталкивается в квартиру, небрежно отпихнув ее в сторону, и широким шагом проходит прямо в гостиную где находится после ужина Адам с отцом. Тяжело дыша, Ева идёт следом за ворвавшимся в дом типом. Адам поднимается на ноги, и два тут проходят сквозь высокий проём арки, напряжённо замирает, пока не находит глазами Еву. На ходу протягивает к ней руки, и она, подгоняемая каким-то бессознательным чувством, медленно, словно кто-то замедлил жизнь, скользит ему под бок. Чувствуя тяжесть руки Титова на своих плечах, с тихим облегчением переводит дыхание. Но не может оторвать взгляд от пронзающего их ненавистью мужчины. Его глаза кажутся ей шalmляюще знакомыми, глубокие, тёмные, холодные, затягивающие. В груди бьются какие-то чувства, даже в ушах шум настановится. Чем обязаны? шумно спрашивает Теренти Дмитриевич. Ева впервые слышит ледяной холод в его обычно мягком голосе. Гость презрительно кривит губы и останавливает на нём свой взгляд. Я подумал, что к столь близкой родне до да поздним вечером можно и без приглашения. Едва он начинает говорить, у Евы перед глазами расплываются мутные разноцветные пятна. Как же меня бесит твоя излишняя эмоциональность. Подбери сопли, когда ты уже поймёшь, что это твои нюни не решают проблемы. Ближе к делу. Голоса дамы тоже напряжённые и агрессивные. Мужчина закладывает руки в карманы брюк и неторопливо проходит несколько метров вглубь комнаты. туда и обратно. Ева чувствует, как сильно бьётся сердце Зитова под её ладонью и понимает, что её колотится точно так же. Может, я бы и отдал тебе свою дочь, будь ты моим отцом, Теренсий. Может, делает паузу, смиряя Адама пронзительным взглядом. Может, ты согласился бы на эту роль, не перейми от Руслана его гнусную наглость и алчность к чужим владениям. Через эти Адама силы сжимаются, а мужчина продолжает «Ты не можешь быть выше меня. В этом городе я главный!» «Я думал, мы уже выяснили, что приходь-ка!» Едко ухмыляется парень. Гость замирает, но через мгновение снова движется. «Мне порядком надоела твоя нахальность. Ты зашел слишком, слишком далеко, парень. Туда, откуда нет дороги. Понимаешь?» «Уймись уже, не вынуждай меня уничтожить тебя. А то ты знаешь, у меня рука не дрогнет». Как ты смеешь приходить в наш дом и угрожать моему сыну? Запальчиво выступает вперёд Терентий Дмитриевич. Да, это прямая угроза, спокойно соглашается мужчина, озирая на присутствующих с легкой насмешкой. Не скрою, вы до сих пор живы только потому, что я не знаю, где находится украденная тобой, чёрт и в ты, ублюдок, информация. Но будьте уверены, скоро я это выясню, и как только заткну её прихотька, отправлю вас троих в старых вад. И меня никто не остановит. Ни прихотька, ни кто ли бы другой. Плевать я хотел на законы и последствия. Я убью вас всех, если надо, по очереди, чтобы не вызывать слишком явных подозрений, но я вас уничтожу. Или я не Павел Исаев, на мысаевом общий закон не писан. Механия еле становится частным, поверхностным. Её накрывает паника. Ощущает, как движется грудная клетка Адама, когда он что-то говорит, но не разбирает слов. Ничего не слышит, ничего не понимает. Зажмурившись, прикладывает все усилия, чтобы выровнять дыхание. Делает глубокие, ритмичные вдохи и выдохи, выдерживая между ними паузы и понимает, что использует некую тактику борьбы с приступами панической атаки. Значит, подобное случалось раньше, и должно быть довольно часто. Как только ей удаётся взять себя в руки, звук телевизора неожиданно для всех выходит на передний план. Словно кто-то накручивает громкость до пределов, которые невозможно игнорировать. Трагедия. Сегодня около 7:00 вечера в своём рабочем кабинете был обнаружен мёртвым руководитель припортового завода Маслов Антон Максимович. Предположительная версия следствия самоубийство.